Глава 32 Срочная новость Кое-какие сдвиги произошли в расследовании дела Максин, очень пожилой дамы, дерзко похищенной сегодня утром у ворот дома престарелых. Источник, близко знакомый жертвы глубоко преклонного возраста, сообщил нам, что получил от нее смс-сообщение, где указывается, что ее похититель направляется в Испанию. Силы правопорядка серьезно изучают этот след принимая во внимание коварный и неуравновешенный характер похитителя. Напомним, что молодой человек, никому неизвестный до этой трагедии, превратился в дикого зверя, чтобы захватить несчастную столетнюю женщину. Наш специальный корреспондент отправился в дом престарелых басижур, чтобы взять интервью у ее друга. «Господин Шуберц. что вы делали, когда получили эту СМС?» «Ну...» Я был в библиотеке, когда услышал, что мой мобильный звонит. Вы сразу поняли, что это ваша подруга просит о помощи? Я записал ее номер вот так, и если она звонит или посылает СМС, то появляется надпись «Максим». А у вас было предчувствие, что это она? Говорю вам, я увидел, что написано ее имя. Я же не медиум. А вы можете показать эту СМС? «Вообще-то нет». «Почему? Похититель угрожал расправиться с вами в этом случае?» «Нет, у меня ее нет больше, я ее стер». «Вы ее стерли?» «Да, не туда нажал. Мне с моими корявыми от артрита пальцами трудно справляться с такими маленькими кнопками». «Но вы, по крайней мере, смогли показать ее полицейским до того, как стерли?» «Нет, но они поверили мне на слово». «Как вы думаете, ваша подруга жива?» «Не сомневаюсь. И где бы она сейчас ни находилась, я хочу, чтобы она знала. Я всей душой с ней». После этого трогательного свидетельства солидарности двух пожилых людей вернемся к личности похитителя. «25 лет» имеет серьезные проблемы с психикой, вопреки советам своего психиатра и родителей перестал посещать сеансы психотерапии и не проходит рекомендованное лечение. Эти сведения заставляют опасаться худшего, учитывая резкие перепады в его настроении, которые способны спровоцировать у него агрессию и привести к смерти окружающих. По свидетельству еще одного источника близкого к кругам, ведущим следствия, он якобы заявил незадолго до трагедии: Я всех вас убью. Впрочем, достоверность этой информации сейчас проверяется. Полиция по-прежнему пытается выяснить мотивы преступления. Муж долгожительницы был известным психиатром. Возможно, речь идет о месте всем врачам. Однако нельзя не учитывать также и корыстные побуждения. Нам стало известно, что за несколько дней до похищения со счетов старой дамы были сняты все деньги. Это дает основания предполагать, что преступление было заранее спланировано, и почти столетняя дама стала осознанной мишенью невротика. Агрессивный молодой человек — уже известен своими домогательствами к молодой женщине, однако почему на сей раз он выбрал именно эту престарелую даму? В деле по-прежнему много неясного, остается только предполагать, какие неожиданные повороты могут случиться, как-то обнаружение тела жертвы, арест виновного или раскрытие причин его поступка. Не пропустите сегодня вечером программу ⁇ Введите обвиняемого ⁇ специальный выпуск ⁇ Дело Максин ⁇ в котором мы подробно расскажем, как проходит расследование.